Глава 7. На этот раз никто не пытался вскрыть трамвай и добраться до его содержимого. Да и в целом утро выдалось из приятных. Погожее, тёплое и какое-то... яркое, что ли. Даже шум и суета на улицах ничуть не раздражали, а наоборот, вдруг показались приятными. Хоть я их и не любил столько десятилетий подряд, что уже сам забыл, когда дело обстояло иначе. Может, и вовсе никогда. Но теперь я почему-то ощущал отчаянное желание быть частью всего этого: не тащиться в трамвае, а пройтись пешком по тротуару, а то и прямо по лужам, оставшимся после ночного дождя, жмуриться от блеска витрин, отражающих яркие солнечные лучи, потолкаться плечами с прохожими, послушать недовольную ругань и самому огрызнуться в ответ. Вдоволь поглазеть на местных барышень. Я и из вагона вовсю пялился на шагавшие по улицам стройные фигурки. Укутанные в шали, одетые в симпатичные короткие кафтанчики из недорогой ткани или в изящные плащи, или в весенние пальто из тонкой шерсти, в таких щеголели девчонки из семей побогаче. Глаза буквально разбегались от красоты за стеклом. И мысли о важных и местами даже срочных задачах вылетали из головы сами собой. Володя Волков исчез, но оставил мне весьма заметный недостаток — молодость. И пусть тело понемногу подтягивалось к сознанию древнего старикана, которым я был в своем мире, в обратную сторону эта связь тоже работала на отлично. Гормоны никто не отменял. Впрочем, на странно развеселый настрой влияли не только они. Весеннее утро вдыхало радость даже в самых пожилых моих соседей по вагону. Улыбался чуть ли не каждый, включая усатого дядьку кондуктора, который в обмен на положенные три копейки вручил мне билет. Шесть семерок подряд — счастливый билет. Хоть по-петербургски, хоть по-московски, хоть как угодно, да еще и два раза по три топора. Не знаю, как здесь, но в моем родном мире обзавестись таким билетиком считалось хорошей приметой. Я куда лучше обычных людей знал цену подобным суевериям, и именно поэтому никогда не пренебрегал ими полностью. Конечно, кусочек тонкой бумаги с гербом и циферками сам по себе не мог принести какую-то особенную удачу, но если чуть усилить, добавить числу капельку настоящей магии, почему бы и нет, в конце концов? Я лишился немалой части сил, да и сам по себе задуманный мною фокус был скорее игрой, шуточным обрядом, таким хулиганством, а не полноценным рунным колдовством. Да и в рунах я никогда не был особенно силен, древняя скандинавская магия всегда подчинялась нехоти, не то что наша родная. Вряд ли у меня сейчас вообще получится хоть что-то, а если эффекты будет, то самый что ни на есть пустяковый. Но если испытывать себя, лучше начинать с малого, ведь так? Отогнав чахлые сомнения, я расправил билет на ладони и ногтем выдавил на нем руну феху. Одну продольную палочку и от нее еще две короткие, наискосок вправо, параллельно друг другу. Вышло чуть кривовато и даже больше похоже на современную латинскую F, чем на символы старшего футарка. Конечно, я мог бы слазить в портфель за карандашом или использовать хоть ту же пыль с оконной рамы. Эффект куда больше зависит не от материала, а от самого контура. И, конечно же, от заклинателя. Стоило мне закончить рисовать и сжать билет в кулаке, как трамвай дернулся и вдруг остановился как вкопанный. Я успел ухватиться за поручень, а вот остальным пассажирам повезло меньше. Те, кто сидел, синхронно качнулись вперед, а остальные с криками посыпались друг на друга, кто-то даже свалился на пол. На меня сбоку обрушился солидный господин в шляпе, который, впрочем, тут же вернул равновесие и принялся ругаться, «Вот же ж!» — выдохнул он мне чуть ли не прямо в ухо. «Что за столоб в кабине?» «Не извольте беспокоиться, сударь!» Кондуктор оттеснил кого-то плечом, прокладывая путь к выходу. «Сейчас же разберемся, непременно!» Кто-то из пассажиров поспешил выбраться наружу, видимо, чтобы своими глазами увидеть, что помешало трамваю ехать дальше. Я предпочел не дергаться. Стоял и ждал, пока кондуктор снова не подал голос. «Рельсы разошлись!» — прокричал он откуда-то спереди. «Вагон дальше не идет! Приносим свои извинения, судари и сударыни!» «Как всегда, хоть бы деньги вернули!» — буркнул господин в шляпе. И буквально понес меня к выходу, подталкивая изрядным пузом. Я не сопротивлялся и через несколько мгновений, исходящий из трамвая людской поток, выбрался на асфальт, а оттуда на тротуар. Я едва смог увернуться от стремительно приближавшейся лужи у паребрика. Ботинок пришлось ставить чуть ли не прямо в мутную жижу. И там, внизу, под слоем воды и уличной грязи, что-то едва заметно блеснуло. Повинуясь внезапному наитию, я пропустил вперед господина в шляпе, наклонился и поднял монету. «Золотой империал. Десять рублей с чеканным профилем государя Александра». Почти половина оклада дворника или городового из низших чинов, вроде моего нового знакомца Степана Васильевича. Я выпрямился и замер, сжимая драгоценную находку в кулаке. Но не из страха, что кто-то признает ее своей и потребует отдать. Нет, совсем не поэтому. Руна сработала, и еще как. Не изящным стечением обстоятельств и капелькой удачи, а грубо, топорно. Магия перекраивала бытие под мои нужды широкими стежками, остановила трамвай, чуть ли не силой забросила меня в лужу и подложила под ногу монету. Любого другого подобное, конечно же, только бы обрадовало, но я слишком хорошо знал, какие у такой удачи могут быть последствия. Вселенную не обманешь. Вся наша жизнь, по сути, лишь череда наших собственных поступков и случайностей, И от человека зависит только первое. Вторые подчиняются одной лишь теории вероятности. В сущности, все, на что способно колдовство, незначительно сгустить в отдельно взятой временной точке то, что люди обычно называют везением. Можно сказать, взяв его взаймы у будущего, которые непременно потребуют вернуть долг с процентами. Сильный заклинатель сумеет в некотором роде размазать грядущую череду неудач на несколько дней, сделав ее почти незаметной. Возможно, на этот раз магия решила выстроить случаи парами и сразу же наградила меня за сломанные трамвайные рельсы. А возможно и нет, и за удачную находку еще только предстоит расплачиваться. Как бы то ни было, откатить колдовство обратно я уже не мог, и оставалось только шагать дальше по Садовой улице, на всякий случай поглядывая по сторонам. А посмотреть тут определенно было на что. Мужчины и взрослые тетки в бесформенных кафтанах и шалях дружно куда-то исчезли, и теперь навстречу попадались только девчонки. По большей части ровесницы Володи Волкова, или на несколько лет постарше. Магия и здесь сработала без особых изысков, и будто согнала ко мне красоток со всех соседних улиц, если вообще не с Невского. И все до единой улыбались мне. Сердце тут же заколошматило от окружающего изобилия, но я все-таки взял себя в руки и шагал осторожно, заранее обходя любые неровности на асфальте. На тот случай, если игривой фортуне на этот раз вздумается подбросить мне под ноги не золотой империал, а барышню из какого-нибудь местного института благородных девиц. «Лотерея!» — завопил какой-то пацан, призывно размахивая руками. «Государственная денежная лотерея! Никакого обмана! Не проходите мимо, сударь!» Судьба явно заготовила для меня еще пару подарков. Оставалось только развязать бант. На мгновение где-то внутри даже мелькнула мысль свернуть и приобрести билет. Но я тут же, без всяких сомнений, прогнал ее прочь. Мироздание вполне могло простить мне 10 рублей золотом. А вот за несколько тысяч наверняка спросит так, что небо покажется совчинку. Но и расплата за империал пришла, хоть и не сразу. Всю дорогу до Чернышева переулка по пути попадались весьма прозрачные намеки на обогащение, полезное знакомство или амурный интерес. Но стоило мне свернуть к гимназии, как все это закончилось. Красотки остались за спиной на Садовой, а под ведущей на площади аркой со Львом меня ждала уже не самая приятная встреча. Похоже, как раз одна из тех, от которых никак не получится отказаться, даже если очень захочется. «Эй, студиозус!» – от стены отделилась мрачная фигура. «Закурить не найдется?» «Увы, любезный, я пожал плечами, не курю». Всего я насчитал четверых парней. Невысоких, но плечистых, явно на пару-тройку лет старше даже выпускников гимназии. Да и одеты они были так, что перепутать их с однокашниками мог бы разве что слепой. В лихо заломленные на затылок картузы, непонятного цвета брюки и короткие куртки, явно рабочего происхождения. Достаточно свободные, чтобы махать кулаками, а то и спрятать под ними короткую дубинку или что-то посерьезнее. Помнится, таких парней в моем мире тогда называли хулиганами или на французский манер опашами, слово «гопники» появилось позже, уже при Союзе. Наверняка они остановились здесь не просто так, а поджидали опоздавших в классы, чтобы рожиться папиросами или парой монет. Улов вряд ли оказывался особенно богатым, зато и добычей одинокие гимназисты были легче некуда. Ну, обычные гимназисты. «А денежкой не выручишь? Надо бы судари уважить!» Самый рослый, явно главарь, сплюнул на асфальт и двинулся ко мне. «В развалочку, неторопливо!» Видимо, чтобы дать жертве вдоволь питаться страхом. Но я не стал дожидаться, пока его свора выстроится вокруг, как это обычно и бывает в таких случаях. Как известно, если драки не избежать, определенно есть смысл ударить первым. Крутанувшись на месте, я швырнул главарю в лицо портфель. Достаточно увесистый, чтобы удар оказался весьма ощутимым. И результат превзошел самые смелые ожидания. Похоже, судьба еще не исчерпала свою милость, и я угодил жестким кожаным ребром прямо в хрящ. Раздался влажный хруст, главарь выругался и, схватившись за разбитый нос, согнулся пополам. Но остальным это даже не убавило прыти. Трое хулиганов выскочили из подарки и устремились ко мне, сжимая кулаки. Впрочем, добрались до цели не все. Тот, что бежал первым, наступил на собственный распустившийся шнурок и грохнулся на асфальт. Второго я без особых изысков швырнул через бедро, а третьего встретил перкотом. Тот наверняка умел неплохо драться, но в шаге от меня запнулся и сам буквально влетел подбородком в заботливо подставленный кулак. Чистый нокаут. Мне снова повезло, да и прихваченные из старого мира силы работали как положено наполняя тело легкостью, а разум – ощущением собственной запредельной крутизны, которому я, впрочем, не доверял даже на мгновение. Своенравное колдовство, помноженное на мощь местной магической энергии, могло придать в любой момент. К тому же у меня не было никакого желания дожидаться, пока кто-нибудь из любителей нажива полезет за ножом. Поэтому драку следовало заканчивать быстро, жестко и максимально эффективно. Одному из зацелевших я не дал даже подняться, врезал каблуком ботинка четко между шеей и плечом, снова отправляя на асфальт. Второй уже успел вскочить и замахнуться, его я ломал уже наверняка, нырнул под удар, ушел в сторону, перехватил руку за запястье и выворачивал, пока сустав с хрустом не выскочил из плеча. Парень с воплем упал на колено, а потом и вовсе завалился на бок и захныкал. «Студиоз, блин!» Главарь явно сообразил, что в одиночку ему уже точно ничего не светит. «Как ты...» «Делаю зарядку по утрам». Отозвался я, подбирая с асфальта портфель. «И вам рекомендую, любезные. Гимнастика порой творит чудеса. А порой чудеса творятся и без нее. Везение явно помогло мне и в драке. Хоть уже и не так навязчиво и мощно, как раньше. Видимо, вложенная мною в руну сила понемногу таяла откатывая мой коэффициент везения обратно к средним или даже чуть ниже значениям. И с этими самыми значениями мне предстояло прожить весь оставшийся день. А для начала повстречаться с Иваном Павловичем. Его благородий инспектор поджидал меня у дверей гимназии. И вид при этом имел весьма и весьма плотоядный. «Ну что, Волков, опаздываем?» Иван Павлович заградил мне дорогу то остаться после классов захотел? Или тебя сразу в карцер?» «А может, я нашарил в кармане счастливый билет из трамвая?» «А может, не надо меня в карцер, ваше благородие? Больше не повторится?» Пальцы едва ощутимо кольнуло, и сердитое лицо инспектора вдруг расплылось в добродушной улыбке. «Ладно, Волков, прощу на этот раз». Иван Павлович отступил в сторону и даже раскрыл передо мной дверь. Давай бегом на второй этаж, там уж началось.